Глава 38. В тот вечер я съедаю немного печенья и каши с ужина. Нет, не потому что я хочу есть, а потому что боюсь, что Вахит придет проверить, и тогда уж точно станет кормить меня через зонд. Рисковать так я даже пробовать не стану. Знаю отлично, что если он сказал, то так и будет. На следующий день мне немного лучше, поэтому я могу принять душ и вымываю голову. Теле, как ни странно, ничего не болит. Не скажешь даже, что меня касались чужие руки. Живот только немного ноет, но, думаю, это от того, что я плохо питаюсь. В этот день мне снова приносят еду на подносах, словно я какая-то королевная и даже не способна выйти из комнаты сама. Если бы я так себя вела дома и ничего не делала, уже давно бы отхватила от отца и матери. Становится немного стыдно. Поэтому под вечер, когда служанки уже разъезжаются домой, я решаюсь выйти из комнаты. В руках несу поднос с посудой. Я в состоянии сама за собой убрать, мне не нужны никакие служанки. За годы жизни с братьями я сама отлично исполняла эту роль. Как ни стараюсь ступать осторожно, проклятые стаканы все равно жутко тарахтят, поэтому меня, наверное, аж за версту слышно. Я спускаюсь на первый этаж и иду на кухню». Но как только на пороге оказываюсь, замираю. Вахит сидит за столом и ужинает, хотя на часах уже час ночи. Проклятие, он что, совсем не спит? Я ведь специально до последнего сидела и не выходила, чтобы только его не увидеть. Чего застыла? Заходи. Делаю медленный вдох, сильнее впиваясь пальцами в поднос. Мужчина сидит ко мне спиной и все равно понял, что это я. Как? Господи, я... «Потом, потом зайду». Невольно бросаю взгляд на Ахмадова и теряюсь. Он в одних только спортивных брюках и майке. Его мышцы бугрятся на спине, плечах и руках. Очень сильный, как лев. Я сказал, заходи. Делаю глубокий вдох и ступаю, босая на холодную плитку кухни. Подхожу ближе к столу. Как назло, здесь и правда уже нет никаких служанок. Мы одни в этом доме. Охрана дежурит на улице». «Я просто посуду помыть хотела. Можно?» «Да. Кажется, Вахит совсем не смотрит на меня. Я вижу только, как он усердно разрезает ножом стейка и отправляет кусок мяса себе в рот. У него в тарелке также жареная картошка и салат, а у меня урчит в животе. Поэтому я резко разворачиваюсь и начинаю усердно мыть посуду, лишь бы не смотреть на него». Справившись с посудой и вытерев ее насухо, я бросаю взгляд на чайник. «Очень хочется пить, но здесь мужчина. Я не могу. Вот же ж. Опускаю глаза и, сложив кухонное полотенце, молниеносно проношусь мимо Ахмадова. Но в последний момент мужчина ловит меня за руку. «Хватает намертво, не давая уйти. Стой, я не разрешал уходить».